С момента задержания на кладбище техники миновало три недели, в течение которых Нина со своим верным другом успешно избегали внимания полиции. То ли они стали действовать намного осторожнее, то ли временно решили залечь на дно. Что-то подсказывало первый вариант более реален. Может быть, до них дошло, что в прошлый раз они вляпались слишком серьёзно и больше так рисковать нельзя. Если бы не наглость, в везение и артистизм Нины, читай, если бы не особое к ней отношение некого офицера полиции, последнее задержание кончилось бы совсем иначе. Осознав степень чудом миновавшей угрозы, опальные, как назло, теперь не дают о себе знать. Одному можно было порадоваться, запугать их всё-таки получилось. В тот вечер, сопроводив детей по домам, Клиффорд вернулся в участок и поговорил со стажёрами. Он приказал им быть начеку в случае задержания джинновеза, который Эммет и Лот отлично запомнили ещё по первой встрече, немедленно сообщать ему, ночь на дворе или день, его смена или не его. Не задавая лишних вопросов, за что Клиффорд испытал благодарность, парни обязались держать руку на пульсе и докладывать о любом происшествии, хотя бы косвенно связанном с двумя непоседами, а также обо всех событиях в пригороде, даже незначительных, о задержаниях и патрулях на заброшенные и закрытые территории. В отличие от Ларса, его стажёры общались и ладили со многими в участке, поэтому добыть информацию им бывало проще. Но выхлопа от повышенной бдительности не последовало. Это был сигнал для смены тактики. Дуэт «сорви голова с предохранителем», как метко окрестил их директор, как сквозь землю провалился, нарушая безупречные планы Лоуренса Клиффорда. Нина осторожничала как будто заранее знала, что ей лучше не ввязываться в эту игру, не общаться с подозрительным офицером, не соглашаться на его сделки и убедительные уговоры, не прогибаться под его угрозы. Как будто чуяла, что её планируют использовать в своих целях. Ларс изнывал. Он терпеть не мог, когда люди не подчиняются его сценариям, потому что обычно подчинялись. Нужно было только грамотно рассчитать, и хаос послушно упорядочивался в управляемый алгоритм. Но Нина гарантировала погрешность в любых расчётах. Девчонка была константой всех отклонений и отклонением всех констант. Дошло до того, что Ларсу пришло в голову просто так наведаться в школу и попробовать Нину разыскать. Вдруг она болеет, лежит в больнице с какой-нибудь новой травмой или вообще переехала. Тогда всё встало бы на свои места». С прохладной оторопью офицер вообразил, как узнаёт, что Дженнавеза больше не живёт в Миддлбери. И какой будет его первая реакция? Успел даже подумать, с каким удовольствием поглумиться над собой. «Так тебе и надо, сволочь ты бессовестная! Угомонись, прекрати, не ищи! Подальше от тебя ей будет лучше!» Но пришлось вытряхнуть из головы маловероятную и, скажем прямо, неприятную теорию. «Они прячутся, просто прячутся!» потому что тебе удалось их припугнуть. Надо лучше искать. Ведь Нина заявила ему, чтобы он не был лицемером, чтобы не просил её бросить то, что ей нравится, когда сам в её возрасте занимался не слишком законными вещами. Прочла, как открытую книгу мерзавка, а теперь в прятки с ним играет, издевается. Можно, конечно, заявиться в школу, посмотреть одним глазком, что она в порядке, и уехать, не привлекая внимания». 90% вероятности, что она в порядке, и даже если заметит его, сделает вид, что не знает. Неожиданно до Ларса дошло, почему Нина не стала контактировать с ним во время лекции сразу после неё. Она же просто опасалась подозрений Видара. Добродушный, но неглупый директор мог заметить, что его подопечный офицер откуда-то знает друг друга и заинтересоваться этим фактом. Внешкольные контакты Нины с полицией должны были оставаться тайной за семью печатями, насколько это возможно. А в том, что офицер подыграет ей, не было никакой уверенности. Поэтому она решила проигнорировать его и выбрала диалог наедине на парковке. Что ж, звучит весьма логично. Выходит, она такая же расчётливая, как он, и умеет выстраивать ходы на несколько шагов вперёд. Впрочем, её игра в шашки говорила о том же». «Когда ты офицер полиции, предлог для визита найти нетрудно. Вот взять хотя бы тех пропавших парней из Вудбери. Приехать с их фотографиями, якобы расспросить, не знает ли кто их здесь. И плевать, что это не только не касается отдела нравов, но и вообще не в юрисдикции полиции Мидлбери. Кому какая разница, полицейский есть полицейский. Подчиняйся и не задавай лишних вопросов». Несколько раз Клиффорд подавлял нестерпимое желание поддаться импульсу и всё-таки поехать в школу. Может быть, даже договориться о новой лекции или направить туда стажёров? Нет, стажёров нельзя. Не поручишь же им, чтобы искали конкретную девочку, а обнаружив, просто вернулись в участок и доложили о её присутствии. Тогда твой интерес к ней станет достоянием общественности». Лоуренс сдерживал себя от необдуманного поступка, а, может быть, в нём просыпалась гордость. Не желая признаться себе, что соскучился, для него это было слишком прямолинейно. Офицер оправдывал своё нервозное влечение рабочей потребностью контактировать с Ниной. Последнее время он много трудился над делом, которое вел. Делом, скелет которого подвешен дома, в его кабинете, перевязанной разноцветными нитками, чтобы не развалиться в кашу из мёртвой плоти и химикатов, в зловонные останки его едва разогнавшейся карьеры. Фокус внимания отныне был сконцентрирован на девочке. Стремление сблизиться с нею основывалось скорее на инстинктах и профессиональной интуицией, чем на здравом смысле. Но Ларс был убеждён, что её соучастие поможет делу сдвинуться с мёртвой точки. Оставалось заполучить Нину, расположить к себе, обеспечить постоянные встречи и завербовать как информационный источник. Хочет она этого или нет. В теории всё выглядело легко, но Ларс не обманывался. С детьми ничего не бывает просто, особенно с такими неуправляемыми, как Дженовеза. Для более успешного достижения цели у Ларса появился удобный инструмент. За несколько дней Клиффорд узнал абсолютно все о программе социального надзора для трудных подростков, как нельзя вовремя разработанные органами опеки и постепенно внедряющийся в функционал полиции нравов. Джинавеза подходила идеально, программа была будто создана для неё Коллеги удивлялись тому, что Клиффорд усердно разнюхивает подробности о программе. Это было что-то новенькое, и они пытались понять его мотивы. Повышение это не принесёт, известности тоже, переходов детективы не приблизит. Скорее создаст кучу проблем и новую ответственность, которую никто не горел желанием на себя взваливать. Программа была новинкой для полиции округа, хотя активно и давно внедрялась в других штатах. И пока не ясно, какие выгоды она несёт, кроме симпатий руководства, несущественной прибавки к жалованию и новым связям, не то чтобы полезным. Лиотта обещал, что это поднимет престиж департамента, но верилось слабо. Единственное, что отчётливо виднелось на горизонте увеличение объёмов бюрократических работ. Побочные эффекты любого нововведения Лиотто считал, что эта программа — мера неизбежная и правильная в текущей нездоровой атмосфере, как он выразился на совещании. Все понимали, что имеется в виду, и в принципе были согласны. «В Миддлбери теперь абсолютно точно распространяют вещества, а кто, как не подростки и молодёжь, становится первостепенными клиентами?» Требовалось мобилизовать силы в этом направлении и нанести упреждающий удар, взяв под контроль сферу, с которой раньше за ненадобностью никто не работал. Ну, школьники и школьники, что с них взять? Пусть себе учатся и не хулиганят. Теперь обстановка изменилась. Лиоту считал, что лекции стоит продолжить, но упорно на наркотики не делать, чтобы, во-первых, не спугнуть и не вызвать подозрений, во-вторых, не давить на детей, в-третьих, быть эффективными, а не надоедливыми и так далее. клифорд наводил справки, сея смуту среди коллег, которым раньше казалось, что они уже неплохо знают этого человека. Но Лоуренс не переставал удивлять, и многие, наблюдая за интенсивностью его действий, засомневались, так ли не выгодно возиться с новым проектом, который, казалось, не влечет практической пользы. Никто не знал скрытую сторону его натуры, чтобы догадаться, что у Ларса на примете вполне конкретный подросток. Хотя и это не совсем правда. Изначально, впервые услышав о программе, Клифорд подумывал завербовать любого подходящего школьника, желательно неблагополучного, ими легче управлять. Но Дженавезе сама навлекла на себя его внимание, и теперь его решение назад не откатить. Однако Лиотто об этом не ведал, как и кто-либо другой в участке, Отстранённый клифорд как всегда, использовал ситуацию в своих целях. В этом и был, наверное, главный секрет успеха, к которому однажды приходишь. Уметь разыграть те карты, которые выдали, а не ждать козырей. Их можно просто не дождаться. Очевидно, что организация задействует подростков в качестве курьеров. Многие из старшей школы употребляют, являясь её клиентами, и с каждым днём их число будет только расти. Это же как эпидемия. Но Лоуренс желал знать гораздо больше. Ему необходимо проникнуть в это инфополе, как игла шприца проникает в клетки эпидермиса. Когда идея осуществить свой план через Нину пришла ему на ум в первый раз, то сразу показалась гениальной. Шанс её попадания под действие программы очень велик, ведь она загремит в участок ещё раз с вероятностью 90%. То, что случилось однажды, случится и дважды, это они уже прошли и доказали. А то, что случилось дважды, имеет большие шансы стать закономерностью. джинавеза слишком подходит. Её темперамент, её деятельность, местность, в которой она ошивается, уже зафиксированные нарушения, нужно не упустить момент, чтобы кто-нибудь другой не перехватил лакомый кусок. Стоит надавить в нужных точках, и девочка станет его маленьким шпионом, о чём, возможно, не скоро догадается. Замечательно, что он знает о ней недостаточно, чтобы манипулировать. Мистер Йоррскеллсон в задушевном разговоре вывалил тонну информации, которой можно умело воспользоваться. Да и сам он уже дважды отпускал её безнаказанной, на чём тоже можно акцентировать внимание, чтобы вызвать чувство долга. С помощью Нины, а затем и кого-нибудь ещё, Клиффорд надеялся разворошить осиное гнездо и значительно пополнить пробковую доску с препарированным на ней наркотрафиком Нью-Хейвена. Итак... Оформить Нину под действие программы означало практически взять её под социальную опеку. Для этого требовалось серьёзное нарушение закона. Или несерьёзное, с фактом предыдущих привлечений или задержаний. Как раз её случай. Ларс изучил документацию и обрадовался. Даже согласие родителей не потребуется. Их просто поставят в известность. Это не детский лагерь. Вопрос согласия отпадает сам собой. Программа разработана как демоверсия попадания на учёт. Мягкий вариант профилактический, без жести, без упоминания в личном деле, направленный скорее на то, чтобы помочь и исправить, чем наказать. Предусматривается психологическая помощь, курирование офицером полиции, образовательные лекции даже исправительные работы в приютах, домах престарелых, ветклиниках. Но самое главное, оно же и то, в чем Ларс не желал себе признаваться. Он будет видеться с хулиганкой гораздо чаще будет нести за нее некую ответственность, делать вид, что старается перевоспитать ее. Где бы ее не задержали, что бы она ни сделала, он первым об этом узнает, и ее сразу приведут к нему. К нему, а не куда-то еще. Наличие у проблемного подростка социального надзирателя в лице офицера полиции дает гарантии, что при задержании никто не причинит ей вреда. Только ему разрешается избирать для нее меру пресечения соразмерно проступку. Ларсу идея показалась настолько восхитительной, что даже объёмы, сопровождающие её отчётности, не пугали. Слишком много плюсов, и ещё больше власти, роль кого-то вроде старшего брата только в форме, компания Нины и возможность сблизиться с нею, параллельно проворачивая свои схемы с её участием. А если вспомнить вспышки гнева, которые временно лишают девочку памяти и контроля, психолог ей точно не повредит». Казалось, что новое попадание Нины в участок — вопрос времени. С её образом жизни она должна была оказаться тут очень скоро, и вот тогда он взялся бы за неё всерьёз. Конечно, рано или поздно она что-нибудь натворит и не избежит наказания. Но Ларса злила, что этого момента придётся ждать и, возможно, ждать слишком долго, а времени было не то чтобы много». Через неделю после фиктивного задержания у Клиффорда началась какая-то странная ломка, вынудившая его добыть запись с камеры видеонаблюдения за тот вечер, когда Нину сбила машина. Запись была ему без надобности, дело давно замяли и забыли, но это была возможность увидеть девочку, подкинуть мозгу суррогатную порцию её присутствия. Видео он посмотрел раз пятнадцать от начала до конца, хотя ничего приятного там не было. Около 40 секунд чёрно-белой беззвучной записи паршивого качества. Местный банк не мог позволить себе большего. Но фигуру девочки можно было различить в зёрнах помех. При каждом просмотре Клиффорд всем телом напрягался и придвигался к монитору в тот момент, когда Нина выходит на проезжую часть, не замечая, как быстро приближается автомобиль. Толчок. Тело подбрасывает, как лёгкий безвольный манекен на краш-тесте. Трудно понять по видео, сколько она пролетела. Но пролетело прилично и стукнулось тоже. Лоуренс впивается глазами в пятно, которое поднимается на четвереньки несколько секунд спустя, и его прошибает холодный пот раз за разом. Это пот стыда, который так и не выветрился с первой их встречи. А ведь Нина после этого столкновения несколько часов в камере просидела, ожидая его появления. И как он с ней обошёлся? Грубо. На что ещё способна девчонка с такой выносливостью? Ларс вспомнил, как Видар рассказал ему, что Нина привыкла ходить в синяках, привыкла терпеть боли, и все относятся к этому как к чему-то обыденному. У Ларса пока не получалось. Ему хотелось найти водителя и что-нибудь с ним сделать. Но он продолжал следить за тем, как девочка с трудом отрывается от земли, будто гравитация увеличилась в три раза, шатаясь, ползёт в сторону рюкзака и слабой рукой достаёт из него клюшку. Это был его любимый момент. Момент возмездия после которого запись, к сожалению, обрывалась по неопределённым техническим причинам, которые охрана банка сама не могла пояснить. Ларс видел, как неровной, путанной походкой девочка приближалась к автомобилю, чтобы нанести первый удар. Видел, как водитель кинулся на неё, а потом в ужасе отскочил и стал звать на помощь. Видел этот смелый удалой взмах, не знающий сомнений, потому что неосознанный. Видел, как брызнула из-под клюшки, тяжело обрушившееся на лобовое стекло. Но лишь он был удовольствия увидеть, как всё закончилось, как подъехала патрульная машина, как Нина, будучи не в себе, сопротивлялась задержанию, с каким трудом скрутили её стажёры. К сожалению, всё это останется тайной, о которой можно лишь фантазировать, исходя из рассказов Эмита и Лота, которым девочка дала прикурить при последующем задержании. Запись Лоуренс решил оставить себе. Во-первых, это улика, Во-вторых, инструмент давления. В-третьих, нужно начать собирать информацию о будущей подопечной в отдельную папку, чтобы всё необходимое хранилось в быстром доступе. Немного подумав, Клифорд создал и запаролил на рабочем столе папку «Дженовеза». Чувствуя себя сталкером, он перенёс в папку файлы со скучной информацией о девочке и её семье, которая нашлась в базе. Ему понравилось ощущение, возникающее при наполнении папки. И он машинально задумался, что еще можно туда поместить. Порылся на почте, нашел электронную копию заключения травматолога о состоянии Нины, отправил туда же. Затем отсканировал все бумаги, составленные стажерами на кладбище техники. В мыслях пронеслось, что файлы уже можно сортировать по хронологии задержаний. Показания сторожа и протокол, фиксирующий нарушения, были особенно к месту. Это бомбы замедленного действия, которые рванут, когда Клиффорду будет выгодно. И тут Лоуренс вспомнил важнейшую вещь, непростительно вылетевшую из головы. Йоррскилсон, рассказывая о хоккейной потасовке с участием Нины, упоминал какой-то репортаж. Напрягая память, Ларс открывал браузер. «Репортаж одноклассника для Тина. Точно!» Офицер перешёл на сайт небезызвестного новостного агентства Нью-Хейвена и стал искать статью, не надеясь на успех. Но нашёл. Значит, впечатление на акул пера произвести удалось. Ещё бы с таким материалом. Репортаж был приятно оформлен формателом Грида, и к большому удовлетворению Ларса начинался с фотографии Нины во всю страницу. Девочка не догадывалась, что её снимают. Ей было не до того. Умом и телом она полностью отдалась игре, не распыляя внимания на что-то за пределами боли. В напряженной позе, припадая к земле как гепард со всеми мышцами на взводе, она рассекала матовый лёд в своей бело-красной форме с номером 45, широко расставив утяжелённые лезвиями ноги и крепко держась за клюшку. Снимок безупречно передавал энергию, исходящую от юной хоккеистки. Казалось, она вот-вот на огромной скорости вырвется за пределы изображения. Удивительно, насколько талантливо фотограф поймал момент. Эта поза и именно этот взгляд из-под массивного шлема многое говорили о её характере. Запечатлённая в процессе игры Нина была просто великолепна. Глаз не оторвать. Ларс неосознанно злюбовался, в упор не замечая других игроков на заднем плане. Потом он всё-таки начал листать вниз и не сдержал ироничной ухмылки. Статья называлась «Нон-Китчен-Айс» и в безжалостной манере высмеивала стереотип о том, что девушкам не место в спорте. «Нон-китчен-айс» дословно переводится как «некухонный лёд», под которым автор статьи подразумевает хоккейное покрытие, таким образом высмеивая гендерные предрассудки. Автор знал, куда надавить, чтобы репортаж получился на грани скандала и вызвал острую реакцию общественности. Негативную или позитивную — это уже неважно. Главное — задеть. Понятно, почему Тина его опубликовали. Для них не существует предела резонанса. Чем смелее, вульгарнее и провокационнее, тем лучше. Теоретическая часть была написана сильно, хотя не без глорадства. Изучающий ораторское искусство Ларс не заметил в тексте лишних слов и водянистых рассуждений, как искусной демагогии. В нём вообще не было ничего лишнего. Убеждения автора проступали отчётливым барельефом. Концентрированная мысль смело манипулировала эмоциями читателя, неизбежно склоняя на свою сторону, затягивала, как сгущённый бензин. Трудно было представить, что в таком стиле может писать всего лишь подросток, едва перешедший в старшую школу. Какие-то сплошь неординарные дети кругом, куда ни посмотри. Мальчик, судя по всему, из тех, кто всё обо всём знают и никогда не упускают сенсации. Такого бы как раз информатором в участок стоит присмотреться. Лоуренс отвлёкся от этой мысли, опуская взгляд на следующую страницу. Он прокрутил карусель фотографий игровых моментов, снятых общим планом, безуспешно высматривая Нину в толпе разномастных игроков. Очевидно, эти фотографии были сделаны на тренировке, потому что людей на поле слишком много. Клиффорд никогда не играл в хоккей вообще избегал командных игр, но знал, что хоккеистов на арене должно быть максимум 12. На последнем снимке гурьбой стояла сборная юниоров во главе с тренером. «Ещё один мужчина, который проводит с ней больше времени, чем я», мелькнула в голове. С трудом Лоуренс отыскал глазами Нину. В отдалении она ничем не отличалась от прочих игроков. Рост, сложение, форма, защита, клюшки, даже позы — всё было почти идентичным. Узнать её удалось по узкой полоске глаз в проёме шлема. Из текста выше следовало, что в команде есть ещё одна девочка — Но Ларс не опознал её, сколько ни пытался, и все имена читать не стал. От фотографии разлило командным духом, она напоминала армейскую. Какая-то особенная энергетика связывала воедино лица, улыбающиеся за пластиковыми решётками. Калифорд, всю жизнь предпочитавший оставаться одиночкой, не мог этого понять, но почувствовать мог. Интересно, это фото сделано до или после того, как сокомандники всё-таки заступились за неё? «Вы презираете людей как вид», заявила ему однажды девочка, которую долгое время считали чужой, не принимали как равную, травили, били, пытаясь изгнать из команды и из спорта вообще. И, несмотря на это, сама она вряд ли кого-то ненавидела. Даже из тех, кого стоило бы. Каждый раз эта мысль вызывала жгучую волну то ли стыда, то ли разочарование в себе. «Лёд не для кухни, ага». «Чтобы прикладывать его к синякам», подумал клифорд За фотографиями игровых моментов и отдельных сборных следовало продолжение статьи, подкрепляющая теоретическую часть. В качестве аргумента к своим убеждениям автор использовал конкретные случаи потасовки на ледовой арене. Учитывая то, как подробно он написал случившееся, напрашивался вывод, что мальчик стал прямым свидетелем драки. Присутствие фотографий с места события говорило о том же. Снова Лоуренс был не в силах удержать внимание на тексте, небезынтересно повествующим о развитии конфликта и пролистал новую порцию снимков побоища, высматривая Нину среди сцепившихся между собой ребят. Кое-где ему удалось заметить её. Без шлема опознать было гораздо легче, но зачем она сняла его, оставалось загадкой. Хотя многие другие сделали так же. Ларс вспомнил, как девочка заявила, что ненавидит нечестную игру. В этом был смысл. И ещё одна фотография Нины, сделанная явно сразу же после драки следовало на всю страницу. Автор не прогадал с главным героем репортажа. чутье у него изумительное. Кто ещё, как непобитая девочка, в испачканной местами порванной форме, с кровоподтёком на губе и брови, разбитыми костяшками пальцев, взлохмаченными волосами и шлемом под мышкой, хмуро смотрящая прямо в камеру с выражением настороженности и подавляемой боли, с плотно сжатыми губами и сдвинутыми к переносице бровями, но всё равно... Такая сильная, такая харизматичная. Кто еще, как не эта девочка, снятая удачным крупным планом, где видно каждую родинку, ресницу и пору, мог бы передать главную мысль всей статьи? Кто еще мог бы так убедительно показать, что не стоит относиться к кому-то с предубеждением? Особенно по половому признаку. Лоуренса даже проняло. Оказывается, он всегда хотел почувствовать себя таким, как Нина. Но не судьба. И теперь он завидовал ей в этой всепоглощающей возможности на тысячу процентов быть собой. Плевать на осуждение и значить что-то помимо хорошенькой внешности. «Нет, никакая это не девочка», — подумал он, заглядывая глубже в напряженный взгляд Нины. «Это боец. Боксер, сидящий в углу ринга на перерыве, с лицом превращенным в фарш, с раздробленным ребром, пьющий воду через соломинку мокрыми от крови губами и раскрошенными зубами». Он знает, что в следующем тайме ему будет худо, но не уходит и ждёт неизбежного, потому что выдержит, потому что опозориться и разочароваться в себе страшнее, чем испытать боль. Вот что хотел сказать автор этой фотографии, этой статьёй. Сила духа и честь — это уже за пределами понимания, что должны делать мальчики, а что девочки. Это о человеке в целом. К сожалению, кульминационный снимок Нины был последним, а за ним шло маленькое интервью и послесловие. Девочка отвечала на провокационные вопросы репортера в своей поражающей честной манере, ничего не боялась, говорила как есть и ничем её нельзя было смутить, расстроить или задеть. Лоуренс с улыбкой пробежался глазами по ёмким ответам. В голове он слышал голос Нины, слышал, с какой интонацией она рассказывала, зачем пришла в этот спорт, почему играет в хоккей, как к ней относится в команде и не боится ли она выбитых зубов и сломанных костей. Отвечая, она наверняка то и дело смеялась, воодушевленная хорошенькой заварушкой, которую затеяла. В самом низу последней страницы маленьким кружочком висела портретная фотография мальчика с пятнами витилига на лице и припухшими глазами, а под ней подпись. Репортаж с места событий подготовил алан Кейн, ученик старшей школы мидлбери «Если Тина не возьмёт паренька на работу, они многое потеряют». Клиффорд сохранил лангрид в формате PDF и закинул в ту же папку. Ему нравилось, что объём материала растёт, от этого становилось тепло внутри, но больше никаких зацепок он не вспомнил и решил отложить на потом поиски новой информации. С тех пор миновало две недели, за которые решительно ничего не произошло, кроме тайных просматриваний содержимого папки в рабочее время. У Клиффорда был выходной, впервые за последнее время, совпавший с обычным человеческим выходным субботой. С самого утра он, облачившись после пробежки в белую футболку и белое трико, босиком расхаживал по дому и занимался рабочими вопросами, потому что, наверное, слишком привык посвящать этому свободное время, а может, просто разучился проводить досуг иначе. Упорство ломает невидимые стены любой прочности. В какой-то момент чувствуешь, что усилия дали выхлоп. Как будто второе дыхание открывается. Главное тут не останавливаться и не отступать. Лоуренс не умел сдаваться. Это противоречило его натуре. На пути к цели он готов был вывернуться наизнанку, если потребуется. Сегодня с самого пробуждения в нем сидела какая-то неприятная нервозность. К обеду он понял — это то самое ощущение, которое люди называют «предчувствием». Как будто что-то лежит не на своём месте, но ты не можешь найти, что именно, сколько бы ни искал. Оно находится либо внутри тебя, куда не дотянуться, либо вообще в каком-то другом измерении. Желание что-нибудь предпринять, как-нибудь этому помешать, преследует весь день, как дежавю. Только в отличие от дежавю тебя мучают псевдовоспоминания о том, чему только суждено случиться. Что-то должно было сегодня произойти — А может, ему просто этого хотелось, и он выдавал желаемое за действительное. Предчувствие маячило над головой, неподвластное взору и словесному описанию. От него невозможно было отмахнуться, оставалось только терпеть. Лоуренс читал сводки, работал, ел, немного отдыхал с книгой перед глазами. Не так давно он переключился на практическую химию, чтобы лучше разбираться в производстве отдельных наркотиков. И пару раз выходил на улицы с кружкой чая в руках, размяться и подышать, помахать в ответ соседской дочке, которая по невероятному стечению обстоятельств показывалась наружу в то же самое время, что и он. Что тут скажешь, он всю свою жизнь вызывал у молоденьких девушек гормональные всплески. Женское внимание — дело привычное. Главное — держать себя в руках. Ты ведь теперь служитель порядка. В течение дня офицер Клиффорд просматривал криминальные хроники за 1999, 2000 и 2001 годы, пытаясь найти в них зацепку. Что угодно способное вызвать ассоциацию или слабую перекличку с уже имеющейся у него информацией о том, как зародилась организация. Очень много данных нужно было держать одновременно в голове, отчего она распухала и пульсировала, требуя перерыва иначе взор замыливался. Офицер прощупывал в прошлом связи, которые всегда находил первым, связи, которые до него могли упустить, потому что люди в целом невнимательны и не стараются делать свою работу идеально. Лоуренс чувствовал себя хирургом, пальпирующим остывшее тело в поисках пульса, но не мог ровным счётом ничего нащупать, раздражался и начинал по новой. «Тяжело быть тем, кто не умеет сдаваться», потому что иногда упорство приводит в тупик, который не разбить за целую вечность. Прошлое не отзывалось взаимностью, прошлое молчало, безразличное к бедам настоящего и тем более будущего. Его не волновало, что люди пропадают, умирают, а дети нюхают опиатные порошки, глотают всякую дрянь и вгоняют иголки в вены. Оно не собиралось помогать добросовестному офицеру полиции, не давало подсказок, хотя абсолютно точно хранила их в себе». Прошлое было немо, Или кто-то сделал его таким. Да, нельзя безоговорочно верить россказням, но не бывает дыма без огня. Пускай костер этот давно погас, и в золе ничего не шевелится, что-то случилось там однажды на рубеже тысячелетия, что-то очень плохое и очень запретное помогло главе организации стать тем, кем он стал. И это событие не могло пройти бесследно. Офицер полиции Лоуренс Клиффорд ломал голову над этой загадкой, а может, целой системой загадок, зная, что однажды её решит, когда найдёт для уравнения больше переменных. Не бывает нерешаемых задач, если ты достаточно упорный. Ларс долго не ложился спать, как будто ожидая звонка. Но никто не звонил и не должен был, отчего ощущение лишь усиливалось. К полуночи ему пришло в голову, что нужно расширить зону поиска от мидлбери не только на соседние города, а на весь Нью-Хейвен. Мало ли, откуда прибыл враг. Может, он вообще не местный. И что теперь все штаты прочесывать? И все дела, мало-мальски связанные с наркотой, на это вся жизнь уйдёт. Нет, плохо работаешь, офицер, грязно. не рационально работаешь. Нужен другой метод. Более эффективный, хирургически точный, Он знал такой метод, но девочка не спешила прыгать в заботливо расставленную мышеловку. А так ведь тоже нельзя. И потому нельзя, что ребёнка используешь и под угрозу ставишь. И потому ещё, что не бывает хорошего плана, который полностью зависит от действий постороннего человека. Дерьмо это, а не план, если всё опирается не на тебя, а на марионетку. Нитки имеют свойство рваться, особенно если пляшут на них такие безбашенные, как Нина. Признайся. Эта девочка в первую очередь необходима тебе, а не твоей карьере. Ты вплетаешь её в рабочие дела только потому, что не привык по-другому, не умеешь быть с собой честен. Тебе нужно, чтобы она присутствовала в твоих буднях, и ты нашёл официальный способ, не привлекающий внимания, не ставящий тебя под подозрение. Всё, что тебе встречается, ты стремишься эффективно использовать, вычерпывать без остатка, будь то вещи, обстоятельства или люди». Но Нина этого не заслуживает. С ней, наверное, не получится так, как с другими. Только в теории. А ты строишь реальные планы, забывая, что она сотворила с тобой, всего лишь опустившись на колени и заговорив дрожащим голосом. Всё ещё считаешь, что сумеешь её использовать? Пересмотрел бы ты свои расчёты. Чем больше Ларс об этом думал, тем больше путался в собственных мыслях. Перед тем, как отправиться спать, он напоследок залез в папку Дженовезе и пролистал фотографии. По привычке задержался на портрете. Убить бы тех, по чьей вине на этом лице проступила кровь. После первой же встречи Клиффорд разведал, в какой спорткомплекс Нина ходит на тренировке. Судя по общедоступной информации, туда съезжались хоккеисты даже из соседних городов. Раньше то же самое было в Саутбери. Но после той трагедии в 2007 году негласный титул хоккейной столицы Нью-Хейвена перекочевал сюда. Почему-то Ларсу вспомнились исчезнувшие парни из Вудбери, хотя они так как раз не имеют отношения к текущим делам. О них знали в каждом участке округа, потому что по-другому быть не могло, но в список забот полиции Миддлбери не входили. А что, если они пропали не просто так? И это результат их работы на организацию? «Нет». Это хаос, догадки, нелепые теории. Так нельзя. Нельзя двигаться от самого маловероятного предположения, от первой идеи, что взбредёт в голову и надеется на результат. Это дилетантство. Но всё-таки Ларс решил прислушаться к интуиции. Возможно, в последний раз, потому что хватит с него. И для очистки совести запросить информацию о пропавших. Кто такие, чем увлекались, что делали в свободное время, куда ходили. Ну а вдруг... Вдруг выскочат маленькие крючки и сцепятся два полотна, которые все считали параллельными, без возможности пересечения. Вероятность мала, но всё же решено. Завтра же утром он всё сделает с рабочего компьютера, а сейчас пора спать. Первая смена не прощает недосыпа. Лоуренс разделся, завалился в белые подушки с ароматом кондиционера для белья «Лотос» и практически сразу уснул, но спал беспокойно, ворочался. Через час, в начале второго, его разбудил звонок. Он поднял трубку, как будто вовсе не спал, и заговорил обычным голосом. «Слушаю». Эммет сообщил ему свежие новости, от которых клифорд присел в постели, откинув белое одеяло с гладкой голой груди. Свет луны переливался на молочно-бежевой коже, придавая ей венозную голубизну. Он облачился в форму быстрее пули, как в армии на учениях. Через 13 минут он был на месте, чтобы лично увидеть описанную стажёром картину. Стажёр доложил ему, как только сам узнал, и Лоуренс не злился, но было уже слишком поздно. Те, кто принимал в этом участие, давно скрылись, а те, кто приехал сюда первыми, потеряли всякие интересы хотели поскорее вернуться в постели и досыпать. Местечко отцепили оперативники. Один из них приятельствовал со стажёрами Ларса, Пара детективов и даже один судмедэксперт, хорошо знакомый Клиффорду. Он возился с пятнами на земле, не поднимая головы, и не заметил офицера из нравов. Объяснить остальным своё появление в выходной день будет трудновато, но Ларс решил, что что-нибудь придумает, как-нибудь отвертится». Ему очень хотелось осмотреть место и прикинуть, что же здесь произошло несколько часов назад, когда жители окраин услышали стрельбу и спустя некоторое время всё-таки решили сообщить в полицию. Клихфорду посветили в лицо фонариком, узнали и почему-то не стали приставать с расспросами. Его личная заинтересованность в тёмных делишках пригорода ни для кого не была секретом, а информированность уже не вызвала удивления. «Вот и хорошо», — подумал он, проникая сквозь отдельные группы людей, что-то тихонько обсуждающих. «Значит, привыкли. Повадились же у нас стрелять в последнее время», — разобрал он чей-то голос, переходящий в зевок. Здороваясь с коллегами, он сдержанно кивал, встречая во взглядах немые вопросы и опасения. Но никто не рискнул бы при всех усомниться в профессионализме Лоренса Клиффорда и попросить его, чтобы осторожнее топтался на месте происшествия, ничего не трогал. Офицер нагнулся под жёлтую ленту, выпрямился и включил свой фонарик, раздумывая, откуда начать. дано но. Промзона на юго-западе мидлбери Зафиксирована стрельба, крики и шум в районе 11 вечера. Прибывшие по вызову патрульной, осмотрев местность, вызвали подкрепление. Каждую лику или группу улик оцепили светоотражающей лентой на колышках, а дальше, видимо, просто торчали здесь, курили и переговаривались, чего-то ожидая. Возможно, отмашки от руководства, возможно, окончание работ судмедов или опроса свидетелей. Некоторые улики находились на довольно большом расстоянии друг от друга, но, безусловно, были связаны. Лоуренс даже загордился тем, как тщательно здесь всё прочесали за несколько часов, учитывая, что уже темно и всем хочется по домам, а в таких условиях местная полиция работать отвыкла. Клиффорд бродил от одного сияющего кольца к другому, подсвечивая фонариком осматривал содержимое, сопоставлял, моделируя хронологию события. Во-первых, убитые псы. Четыре штуки зачем-то свалены в кучу, их трупы отвечают на вопрос, в кого стреляли. Кто-то перебил агрессивную стаю, которая, возможно, представляла опасность для горожан. В Нью-Хейвене всегда были с этим проблемы. клифорд сразу вспомнил подобный случай в своём опыте. Правда, пистолета у него тогда не было, только труба и собственные руки. Местным властям пора бы уже заняться бродячими животными. Но если бы на этом дело кончалось, все давно бы разъехались досыпать. Помимо собачьих, на большом протяжении обнаруживались свежие следы как минимум трёх человек. Запутанные следы, нервные следы бега и борьбы. Всё это тянулось аж до водонапорной башни и там прерывалось. Кое-где валялись стреляные гильзы. Лоуренс сел на корточки и внимательно осмотрел каждую. Занятия по баллистике в полицейской академии даром не прошли, Клиффорд мог, не притрагиваясь, понять, какому оружию они принадлежат. По крайней мере, все гильзы были выпущены из одного и того же пистолета, 9-мм Глока, очень распространённого среди гражданских. С большой вероятностью это значило, что оружием обладал только один человек из предполагаемых трёх. В остальном картина была туманна. Что они делали здесь так поздно? Почему пошли на стаю втроём, да ещё в тёмное время суток, когда преимущество явно не на стороне человека? Почему вооружён был только один? Зачем собак свалили в одну кучу? Пистолет нигде не нашли, зато нашли пятна крови, не собачьей, человеческой. Поэтому судмеды сюда и вызвали. Одного покусали, двое сбежали. Ладно, вроде бы всё понятно. Остался, чтобы защитить остальных? Или его бросили тут? Имеет ли это значение? По дороге к башне на земле нашёлся ботинок, его тоже отцепили. Это был мужской ботинок, но не взрослого размера, а скорее подросткового. Лет на 15 или 14 тянул этот размер. В нём чётко виднелись мокрые прокусы от собачьих зубов, но крови почему-то не было. Протекторы подошвы совпадали с частью следов на земле. Лоуренс прошёлся до самой башни, заглянул внутрь, но ничего интересного там не было. Обычная брошенная конструкция старого образца, напоминающая небольшое военное укрепление. Тогда он решил получше изучить следы на земле. Ещё по пути сюда офицер обратил внимание, что две пары ног бежали в сторону башни, одна пара ног — единственная взрослая пара — от башни. Но что-то подсказывало, они не мчались друг другу навстречу. Скорее, наоборот. клифорд пошёл обратно, аккуратно огибая подошвенные пунктиры чьих-то траектории Итак, откуда же они бежали? А до того, как побежать, откуда они шли? Мысль была правильной. Скоро Ларс в этом убедился. Профессиональное чутьё привело его к точке, начиная с которой шаги стали гораздо шире и глубже впечатаны в землю. Здесь за ними погнались, причём, судя по всему, совершенно неожиданно. Они искали, где спрятаться от угрозы и предпочли то, что оказалось первым на виду. Туда и рванули а, возможно, в этом направлении двигались изначально, только с другой целью. Например, чтобы встретиться с кем-то, кто ждал их в башне, и что-нибудь передать. Лоуренс прошёл дальше, мимо сваленных в кучу псов, туда, откуда плелись эти двое. У Ларса было ощущение, что он отлично их знает. Следы затерялись в широкой полосе выжженной травы, за которой начинался бетонированный пустырь. Здесь уже ничего не оцепляли и вряд ли искали, а стоило бы. Вдали виднелось слабое свечение. Клиффорд выключил фонарик и пошёл на него. Глаза быстро привыкали к новому освещению. Минуты через три он вышел на мусорные бочки, в которых недавно что-то жгли. Остатки тихо доклевали приятными оранжевыми отцветами, мерцая на стенках. Взгляд фокусировался на них, как на единственном источнике света. Что-то выразительно хрустнуло под ногами. Лоуренс замер, и звук прекратился. Первой его мыслью было обернуться и посмотреть, насколько далеко он ушёл от людей, но он не стал и вместо этого включил фонарик. В радиусе примерно двух-трёх ярдов от бочек земля была густо усыпана осколками — металл, пластик, стекло, провода, схемы и клавиши. Куски, бывшие чем-то целым. Лоуренс двинулся по кругу, внимательно разглядывая странный колючий ковёр. Он нашёл целых два телевизора с вывороченными экранами. Похоже на удар трубой или битой. Да и всё остальное расколотили точно так же. Сколько же техники сюда притащили? Но зачем? Не исключено, что у нынешних подростков теперь такие деструктивные развлечения, разрушение ради разрушения. И совсем не обязательно, чтобы Лоуренс этих детей знал. Но что-то ему подсказывало, у погрома была цель, и он начинал догадываться, какая. ну Вот и оправдалось предчувствие, Ларсу даже полегчало. Теперь будет не так стыдно перед самим собой положиться на шестое чувство. Хотя ведь ничего ещё не точно. Может, просто совпадение? Совпадение или нет, а больше тут нечего было смотреть. И клифорд пошёл обратно, к сбившимся в стайку автомобилям. Маячки на их крышах лениво помаргивали бело-голубым, подсвечивая низкое чёрно-коричневое с мелкими розовыми прожилками небо как потрескавшаяся кожа лавового голема, настолько огромного, что затмевал небосвод. Издали от этой картины становилось как-то тревожно, но от неё невозможно было отвести глаз. «Машины и люди такие мелкие, такие беспомощные», Лоуренс встряхнул головой, прогоняя на вождение. Ему показалось, что он начинает спать на ходу, и сновидения прорываются в реальность, дополняя и достраивая её нездоровыми фантасмогориями Клиффорд вернулся и сел за руль своего Форда, ничего никому не сообщив. В конце концов, для них это не имело значения. Пусть расследует. Солнце взойдёт, увидит, и погром на пустыре. А тем, кто его устроил, здесь ещё долго не придётся показываться, если они не глупые. Прежде чем завести двигатель и уехать, ни с кем не попрощавшись, клифорд позвонил Эммету, чтобы не делать этого за рулём и дал указание в ближайшую неделю следить за ломбардами и точками сдачи драгоценных металлов. Стажёр его не понял, но задачу принял к исполнению. «Увидите кого-то знакомого, сообщите мне», — устало попросил офицер. Было слышно, что он измотан до последнего нервного окончания. «Только не спугните и вообще виду не подавайте». Клиффорд возвратился домой и упал в свою постель. Последняя мысль, промелькнувшая в уме перед полной отключкой всех систем, была о том, что надо будет узнать, чью всё-таки кровь, кроме собачьей, там обнаружили. «Ну и где они все?» — спросила Нина и замахнулась. По легенде, в 1950 году Ферми, Теллер и ещё пара учёных сидели в кафетерии и обсуждали, что представляют собой НЛО. И пришли к выводу, что хотя какие-то реальные явления за летающими тарелками и стоят, но к инопланетянам они никакого отношения явно не имеют. Тогда Ферми воскликнул «Где все?». Вопрос этот, собственно, означал «Если внеземные цивилизации есть, то почему мы не видим?». После короткого свиста раздался громкий хлопок. Фонтан стекла и пластика взорвался во все стороны, осыпая лицо и руки. На неприкрытой коже уже проступили маленькие порезы и ссадины от предыдущих осколков. Неприятно, но неизбежно. Нужно было взять с собой перчатки, но кто бы об этом подумал заранее. Теперь поздно отступать, поэтому они с Отто сменяли друг друга, когда становилось совсем уж не в моготу. Биллин с ответом не спешил, и это никого не смущало. Он деловито перебирал то, что Нина уже успела расколошматить. Сейчас была его смена потрошить останки в поисках чего-то ценного или хотя бы полезного для гаражных посиделок. Сегодня они никуда не спешили. Всю неделю они посвятили тому, чтобы этот день проработать с чувством и обстоятельно. Пока на кладбище техники сидит вооружённый сторож, дорога туда заказана. Но Нина и Отто нашли неожиданное решение. Конечно, о Фреоне пришлось забыть до лучших времён, но их умами завладела более эксцентричная и в то же время лежащая на поверхности идея. Зародилась она совершенно случайно, после урока физики, на котором Йоррскилсон рассказывал о применении редких металлов в бытовой технике и прочих электронных устройствах. Оказалось, серебро, платина, золото, а также менее ценные латуни, медь, являются прекрасными проводниками. Кроме того, они не поддаются окислению, что значительно продлевает срок службы. Конечно, содержание драгметаллов в технике ничтожно, но даже малое количество принимают на переработку с большой охотой. Есть люди, которые профессионально этим промышляют, и чем старше прибор, тем выше возможность встретить в нем хорошую улов и выгодно продать его. Особенно высоко ценится в пунктах приема радиодетали из старых телевизоров. Реже всего встречаются платина, иридий и палладий, но и они имеют место быть, если повезет. Услышав это, Нина и Отто еще на уроке бросили друг на друга выразительные взгляды. Сам того не подозревая, директор подсказал любимым ученикам гениальный план, развеявший их печали. Всю неделю после уроков Нина и Отто Допоздна гуляли по городу, совершая налёты на мусорки, подворотни и даже частную территорию. Жажда небывалых ранее приключений двигала ими гораздо сильнее, чем желание подзаработать, хотя и это лишним не будет, если дело выгорит. Благосклонная судьба вознаградила отважных кладоискателей. Они не только не нарвались на патрули или внимательных взрослых, но и ни один вечер не потратили зря. Люди избавлялись от устаревшей техники гораздо активнее, чем можно было представить. Находки они понемногу перетаскивали в рюкзаках и спортивных сумках, которые брали с собой. Опрятали в одном и том же месте, недалеко от пустыря с бочками, где часто проводили время, и куда, к счастью, никто кроме них просто не ходил. К вечеру пятницы пересохшая дренажная труба диаметров человеческий рост превратилась в пещеру, набитую сокровищами. Сердце трепетало от восторга и предвкушения, стоило спуститься с дороги и заглянуть внутрь. В субботу они наконец-то пришли сюда на целый день, перенесли приборы к бочкам и принялись за работу. В наличии имелись два телевизора, а также пульты к ним, четыре сотовых телефона и два стационарных, три пейджера, один принтер, один факс, три светильника, одна микроволновка, один миксер и целых пять радиоприемников». В поисках этих богатств подростки облазили весь город и очень гордились результатами. Нина не без удовольствия размахивала бейсбольной битой. Ей всегда нравилось что-нибудь разбивать, особенно вот так, без ограничений. На пустыре можно было с удовольствием пошуметь, никому не мешая. Разрушение физических вещей вентилировало агрессию внутри девочки. Иногда это чувство становилось единственным и брало над ней верх. Нина старалась избегать таких моментов, а если они и наступали то избегать людей, пока это не закончится. Отто задумчиво вынимал, вытряхивал или с мясом вырывал из разбитых приборов то, что по наводке Видара представляло ценность. Платы, микросхемы, реле, транзисторы и резисторы, индикаторы, диоды, тумблеры, керамические конденсаторы, радиодетали — всё это он аккуратно складывал в мешочек на завязках. Его движения были преисполнены умиротворением, Тут он опомнился и, переждав шум нового удара, ответил. «Почем мне знать, господин Ферми?» Энрико Ферми — итальянский и американский физик, наиболее известный благодаря созданию первого в мире ядерного реактора, внесший большой вклад в развитие ядерной физики, физики элементарных частиц, квантовой и статистической механики. Считается одним из отцов атомной бомбы, Им же был предложен так называемый парадокс Ферми, заключающийся в отсутствии видимых следов деятельности инопланетных цивилизаций, которые должны были бы расселиться по всей Вселенной за миллиарды лет ее развития. «Может, у них технологии связи и передвижения совсем другие, и нашим приборам их не засечь? На нейтрины летают», — кивнула Нина. Отто сделал вид, что не заметил сарказма и подавил улыбку. Вот мы с вами оставляем следы своей деятельности, они, может, не оставляют. Они, может, поумнее. Чтобы скрываться, много ума не надо. Чтобы обнаружить себя и того меньше. И вообще, кто сказал, что если существует другая цивилизация, то она обязательно более развита, чем мы? Это же опять поиск технобога. Может, им ещё нечем в космосе наследить. Может, они только палки в руки взяли. Или подчищают за собой, чтобы избежать контакта. И чем тебе концепция тёмного леса не нравится? «Концепция тёмного леса» — это объяснение парадокса Ферми, предложенное Люци Синим в трилогии «Задачи трёх тел». Положение концепции дают ответ на вопрос, почему молчит Вселенная. «О, — замахнулась Нина, — она красивая, я не спорю, но только в теории, для книжного сюжета. Я думаю, она не рабочая. За полвека люди уже так много нагадили, что ближайшая цивилизация давно бы засекла нас и стёрла». «Ну, хорошо. Первое — нечем засечь. Второе — долго лететь. Откуда мы знаем, где находится ближайшая. Размеры космоса так велики, что в нашем восприятии близки к бесконечным. Ты же понимаешь, какова в таких масштабах концентрация разумной жизни? Тем более достигшей соответствующего технологического уровня. Может быть, до них через тысячу лет дойдет наше первое радиосообщение? Допустим. Но мне кажется, в таких объемах пространства разумной жизни должно быть больше, чем ты полагаешь. Да если хотя бы у каждой тысячной звезды, подобное Солнцу, будет своя Земля, ты только представь, сколько там таких, как мы. Я понимаю, глупо думать, что мы во Вселенной одни такие везучие. Случайно зародились, миллионы лет эволюционировали, и вот сдаем драгметаллы. Но не менее глупо осознавать, что, будь все наоборот, мы бы уже поняли. но ну, смотри», — Отто вздохнул, получая неподдельное удовольствие от привычного размеренного спора без лишней горячки. Разговаривая с Ниной, он где угодно чувствовал себя как дома. Время, которое человечество занимает на отрезке существования нашей планеты, можно сравнить с одной секундой на циферблате. Мы, может, никогда ни с кем не пересечемся, потому что банально существуем в разные космические эры. И, наверное, не просто так нас друг от друга отделяет не только огромное пространство, но и огромные временные промежутки. Да, я в курсе, что, по сути, это одно и то же. Это как предохранитель, не знаю. Мы не пересечёмся, потому что физика или кто бы там ни был минимизировала эту вероятность, это первое. Второе, ты говоришь, люди наследили. Но выгодно ли им уничтожать нас, тем самым привлекая к себе внимание? Чтобы избавиться от Земля, надо обнаружить себя, и так по принципу домино. Игнорирование не запустит цепной реакции, оно безопаснее, поэтому все и молчат, ну, кроме людей. Остальные делают вид, что нас нет, чтобы не выдать себя. Нина задумалась, лихо раскручивая биту в руке, потом вдруг перескочила на смежную тему, видимо, ей больше нечего было сказать на эту, и предъявила следующее наблюдение. «Бесконечность — это, по сути, повторение отрезков пустоты, возможное только в симуляции. Это невозможно в физическом объективном мире, если он вообще существует, а скорее признак искусственности пространства, словно подгружение территории из рандомно сгенерированных, но убедительных компонентов — Как если без остановки двигаться вперёд в какой-нибудь видеоигре с открытым миром, сменяя одну локацию на другую? Бесконечность — запрограммированная иллюзия неограниченности территорий, в которой мы существуем. Разве может что-либо сильнее и убедительнее свидетельствовать о фиктивности окружающего, чем идея отсутствия предела у чего-либо? Это самая яркая попытка убедить нас в том, будто границы пространства нет, а значит, и ответственных за его возникновение тоже. «Разве мы не поступили бы так же, чтобы скрыть факт симуляции? Просто дать участникам проекта возможность бесконечно двигаться в космосе в любом направлении, но никогда не достигнуть лимита? Гениальное решение. Путь, который не вычерпать буквально за любое время». Отто слушал, затаив дыхание, не спеша делать выводы. Понимал, что подруга еще не закончила, и самое интересное впереди. «Ресурсы конечны, с этим все согласны», — продолжала Нина, примеряясь, как бы ей не разнести в пыль мобильники вместе со всем их содержимым, и решила воспользоваться камнями. А время и пространство как будто нет. Якобы это не одно и то же. А как насчёт того, что, будь космос действительно бесконечен, до нас бы, во-первых, никогда не дошёл свет далёких звёзд, во-вторых, как следствие, мы бы не видели реликтового излучения, в-третьих, не могли бы вычислить, что Вселенная расширяется, Бесконечность буквально отменяет какую-либо точку отсчёта. Реликтовое излучение, равномерно заполняющее Вселенную тепловое излучение, возникшее в эпоху первичной рекомбинации водорода. Само собой, космос где-то кончается. Но это не отменяет факта, что за его границей всё равно начинается что-то ещё. И вопрос бесконечности переходит уже к тому, что идёт следом. Будто второй слой. С другой стороны, мы бы вообще не сумели перемещаться в космосе, не будь он конечен. Чисто математически невозможно делить на отрезки бесконечное расстояние. Это как делить на 0 Нина посмотрел на него. И Отто замолчал. Ему потребовалось время, чтобы осознать, что тему Нина не меняла. Лишь предложила взглянуть на неё под другим углом. Кажется, он понял, на что она намекает, но мысль эта поразила его в самый позвоночник парализовала так, что он не сразу заговорил. «Ты имеешь в виду...» Он замер с куском пластмассы в одной руке и проводами в другой, не решаясь продолжить. «Будь космос бесконечен, мы никогда не получили бы радио- или электромагнитные сигналы других цивилизаций, как и они наши, что, собственно, и происходит. Но ты же сама сказала...» Девочка молчала, позволяя ему закончить мысль. Перебивать его сейчас было преступлением, и она тоже остановилась, изучая лицо друга, на котором одна эмоция сменяла другую. «Нина, ты намекаешь, что космос типа имеет предел, но и не имеет его. Это значило бы, что пространство находится в суперпозиции, и его свойства зависят от наблюдателя». «По правде говоря, мне это только что в голову пришло». Девочка пожала плечами, как будто не придумала ничего особенного. «Наши измерения всегда будут говорить о том, что край света есть». Но реальный опыт всегда будет говорить об обратном. У Отто по телу побежали мурашки. Глаза увлажнились от шока. Да какой же жути можно додуматься, если копать глубже и глубже? Ты вообще осознаешь, как много за этим кроется? Если пространство конечно для осознанной материи типа живых организмов, потому что это необходимо для их развития, и в то же время бесконечно, чтобы не позволить им узнать друг о друге, развиваться исключительно параллельно в изоляции... «Ты должна рассказать об этом Видару, это же... пиздец!» «У меня голова сейчас лопнет от количества вытекающих предположений!» «Ладно, тебе расслабься!» «Видар мою теорию в щепу разнесёт, вот как я этот телек!» «Тебе полегчает, да и мне тоже, если честно!» «Конечно и бесконечно одновременно!» «Не мог успокоиться Отто!» «А результат зависит от того, измеряют или нет!» «Твою мать, удобно как!» Так ведь можно что угодно спрятать. Аргументы симуляции уже не кажутся таким нелепым. Вынуждена согласиться. А если даже мы нашли, значит, плохо прячут. Прятать не обязательно. Всегда существует вероятность, что за землянами давно наблюдают и корректируют направление историко-технического развития. Неэтично с их стороны, обыденно заметила Нина. Сменника меня, руки устали. Они поменялись местами и надолго замолчали. Теперь Отто разбивал, а Нина разбирала. Каждый думал о том, как будет хорошо, если мистер Йорстелсон объяснит им, что теория суперпозиции пространства, которое Нина случайно придумала, и потенциал, который напугал их, на самом деле полная чушь, и стыдно его лучшим ученикам в такое верить, применяя квантово-механические особенности на релятивистские парадигмы. Релятивистская механика. Раздел физики, рассматривающий законы движения тела частиц при скоростях, сравнимых со скоростью света и на соответствующих больших космических расстояниях. В релятивистской механике процессы и явления происходят в четырёхмерном пространстве, объединяющем физическое трёхмерное пространство и время. Они даже надеялись, что учитель их переубедит, потому что иначе было бы слишком жутко. Нина долго думала, а потом заговорила. По сравнению с масштабами космоса, мы с тобой сами как элементарные частицы. Чур, я глюон. Так вот, если элементарные частицы и даже отдельные атомы проявляют двойственность состояний, то почему это не может быть присуще всему пространству макромира в целом? А на нём же всё повязано, и время, и скорость. Математика 4 класс. Это бы пояснила кстати, почему скорость света, которую, казалось бы, ничто не может превысить? И квантовая запутанность, которая всё-таки её превышает, сосуществует в одной картине мира. Константа скорости — единый допустимый предел для всего сущего и феномен, грубо нарушающий эту константу. Парадокс объясняет парадокс. Именно так в науке и устроено. Пока Отто переваривал новую порцию ошламляющих догадок, Нина предложила ничего не рассказывать Видару и в ответ на недоумение друга пояснила, что гораздо эффектнее будет взять эту тему в качестве парного проекта, качественно обработать, сохраняя в секретности, и представить в конце полугодия. Отто пришел в восторг и сразу выбросил из головы тяжелые предчувствия. Потом они поговорили о том, что наличие на Земле наблюдателей-прогрессоров тоже в какой-то мере объяснило бы парадокс Ферми. И не только его, но и значительные научные достижения, внезапно поразившие человечество за краткий промежуток времени, и последовавший за этим скачок технического прогресса, который вызывает большие подозрения в том, что кто-то оказал помощь, ненавязчиво потолкнув топчущихся на месте земных изобретателей и ученых, в которых должно быть давно разочаровались. Потом они стали перебирать отдельных исторических научных деятелей, воображая, будто они Представители иноземного разума, представленные к людям для надзора и сопровождения, но скрепленные политикой невмешательства, которые они, конечно же, нарушали. Потому что с кем поведешься, от того и наберешься. Очеловечивание неизбежно. Под подозрение попали Цезарь, Коперник и Резерфорд со стороны Отто, Микеланджело, Тесла и Эйнштейн со стороны Нины. Они от души насмеялись, подбирая на роль агентов еще и самых неподходящих для этого известных личностей, в том числе современных поп-артистов. Когда Нина с серьезным лицом стала развивать теорию о том, что Иисус Христос был первым прогрессором, действующим безо всякого плана и подготовки, решение изменить не только историю, но и природу человека рассказами о своем родном мире было отчаянно провальным, за что его, конечно, и предали, и распяли, как инакомыслящего, выставив за попытку свержения власти. Настроение окончательно улучшилось. Нина обратила внимание на то, сколь удивительной способностью перерабатывать не до конца понятные события в легенды и даже целую систему легенд, руководствуясь правилом «не знаем, додумаем», обладает человек. Отто заметил, что люди ищут Бога, как только обрели разум. Должен же кто-то нести за это ответственность. Но стоит появиться хоть одному претенденту на эту роль, и его постигнет незавидная судьба первого прогрессора. Они пришли к логичному выводу, что место должно быть вакантным, дабы иметь смысл. Ещё порядка 40 минут они снова говорили о том, что боги и пришельцы в теории для человека один и тот же феномен, а может, не только в теории, но и в сущности». Однажды откроется, что ноги всех мифологий и религий растут из прогрессорского вмешательства в историю человечества в далёком прошлом, из неудачного контакта. Люди никогда не узнают истины по той очевидной причине, что она травмирует психику. А об этом, надо полагать, позаботиться извне. И всё это неразрывно связано с теоретической физикой, а именно с парадоксами и белыми пятнами, которыми бессовестно спекулируют те, кто квант от кварка не отличает». Отто вдоволь пофантазировал насчет названия будущего проекта. Хотелось что-то дерзкое и вызывающее, чтобы даже у Видара волосы заново посидели. За кричащим заголовком Нина посоветовала обратиться к Аллану, и они посмеялись, представив, что он им предложит. Планы у Отто были грандиозные. В частности, ему не терпелось лицезреть, как от одного озвучивания темы доклада у верующих одноклассников что-нибудь взорвется. Нина его в этом полностью поддерживала. Вместе они перебрали такие варианты, как бог-инопланетянин, феномен демиурга в теоретической физике, парадокс ферми в религиозном контексте, технобог живой и или мертвый, феномен бога в квантовой механике, но ничем не остались удовлетворены и перенесли окончательное решение на потом. За делом и разговорами друзья не заметили, как вторая половина дня кренится к завершению. Голод и усталость напомнили им об этом лучше, чем затухание светило. Оттащив мешок сокровищ обратно к трубе, они спрятали его внутри, привалили ветками и камнями, чтобы выглядело естественно, хотя были уверены на сто процентов, что никто сюда и так не сунется. Затем отправились на фудтрак, чтобы перекусить. Пока ещё не совсем стемнело, хотелось вернуться к бочкам, развести огонь, мирно посидеть, тело требовало отдыха. Плечи болели от замахов, пальцы от перебирания остроугольных деталей, открытые участки кожи от осколков. Стэн похвалил, что ребята носят с собой биту, потому что уже темнеет, и мало ли что. Нина и Отто, которым бита требовалась совсем для другого, смущенно согласились. Дорога, которой они возвращались, бугрилась от рытвин и оползней, до таких, что машина не проедет, а если проедет, то сядет на днище. По левую руку далеко за пустырь тянулась длинная полоса сухой, местами выжженной травы и редких кустарников. Мелкие локальные мусорки чередовались со столбами электропередач, почерневших от старого огня. Далеко вдали тонула в пышной тёмной зелени забытая железнодорожная ветка. С противоположной стороны раскинулась промзона, огороженная покосившимися и раскрошившимися на углах бетонными плитами, которые ничего не стоит перемахнуть, а за ней возвышалась водонапорная башня, которую они давно обшарили и не обнаружили внутри ничего интересного, кроме возможности укрыться от дождя. Места были дикие и безлюдные. Прекрасные места, хоть для прогулки, хоть для разговора, особенно когда с собой есть бита. С востока на пустырь надвигалась коричневато-синяя тьма. Последние закатные лучи подрумянивали её на прощание, насыщая кирпично-розовым цветом. Пара подростков с рюкзаками лениво возвращались к бочкам, переваривая солёные хот-доги и горький кофе. Идти домой прямо сейчас решительно не хотелось, несмотря на то, что Отто уже звонил отец, напомнить, чтобы сын явился домой не позже 11 В запасе оставалось часа полтора. На Наотто был его самый красивый темно-коричневый бомбер с трехполосными черно-белыми резинками, бежевой вышивкой костей на рукавах и большой белой буквой V на груди. На спине он сам нашил себе шеврон с надписью «Агли», и это ему очень нравилось. Дутая синяя панама, как всегда, была нахлобучена на нечесанные, а потому еще более завивающиеся болотно-русые волосы. На бедрах поверх застиранных джинсов болталась бордовая кассирка в которой лежало всё самое подручное. Мобильник, зажигалка, перцовый баллончик, фонарики, деньги, ключи. Лёгкие замшевые ботинки оставляли на земле чёткие следы с диковинным узором. А вот Нина сегодня щеголяла недавно купленными белыми кроссовками на прозрачной подошве. Нравилось ей что-то пижонское, а белые носки она вообще обожала. Нина высоко натягивала их поверх штанов и ходила так, потому что ей нравилось — И весь мир мог бы треснуть пополам, доказывая, что выглядит это по-идиотски, а она бы и бровью не повела. На тонкой тёмной водолазке с двумя полосками по линии ключиц болталась кремовая ветровка с длинными коричневыми вставками на спине и груди и оранжевыми клинушками на рукавах. Джоггеры из непромокаемой ткани издавали характерное посвистывание при ходьбе. Короткие густые волосы были собраны в растрёпанный хвост на затылке, но не видны. Ведь утеплённый капюшон накинули на голову поверх чёрной бейсболки с изображением гор и надписью «Эдвенча». Куртка нараспашку время от времени надувалась парусом на спине. Отто делал вид, что собирается на нём улететь, а Нина била его ногой по заднице, каждый раз забывая о белоснежной неприкосновенности новой обуви. По пути они всё съели, и, значит, рты их были теперь не заняты и вполне подходили для диалога о чём угодно. Нина и Отто всегда имели планы на ближайшее будущее. Походы, вылазки, разведки, грабежи. Столько мест по Миддлбери вокруг него еще стоило посетить, столько всего сделать. Даже обычное планирование вызывало прилив удовлетворенности жизнью. Казалось, веснушки на лице девочки сияют от удовольствия, как светлячки. Тема диалога как-то сама собой перескочила на особенность, которой Нина обладает, но контролировать не может. Иногда, глядя на человека, она в случайный момент времени способна увидеть иллюзию о том, каким этот человек мог быть в своей идеальной версии. Отто окрестил это потенциальным совершенством. Но девочке термин не нравился, слишком громоздкий. Слово «дар» казалось более подходящим, но скорее по личным ощущениям, чем по смыслу. Работал «дар» не со всеми. Нина много раз пыталась провернуть необычный трюк над собой. Долго стояла у зеркала и надеялась вызвать иллюзию хотя бы намёк, короткий образ. Ничего. То же самое с другом, родственниками и близкими, как Видар. У отта была на этот счёт своя теория. Зато на посторонних, малознакомых людях срабатывало часто и без предупреждения. Иногда Нина не успевала скрыть реакцию, настораживая окружающих. В каком-то смысле это действительно был дар. Способность ясно представить лучшую версию человека — а может его истинную, но замурованную форму, увидеть прямо перед собой, каким он мог стать, если бы избавился от всех изъянов, если бы его жизнь сложилась наилучшим образом. Проделывая это над Ханной, Меган, Аланом и другими школьниками, Нина описывала увиденное Отто. Биллингсгли был уверен, что она не может увидеть совершенную версию людей, которых любит, потому что ее чувства к ним и так делают их безупречными. Не потенциально, а реально. Сейчас Отто лукаво полюбопытствовал, не видела ли Нина о ком-нибудь иллюзии в последнее время. Девочка долго отпиралась, но все-таки он ее уломал и услышал признание, которое его удивило. Оказывается, подруга применила дар к тому злобному полицейскому, который уже дважды ее задерживал, а между задержаниями читал им лекцию о наркотиках и ничего об этом не рассказала лучшему другу. Отто понимал, что иллюзия случается неосознанно. Просто в рандомный момент ты видишь картинку, хочешь этого или нет. Но всё равно персона была крайне неожиданной и возбудила в нём целый ворох вопросов, которые мальчик, не теряя времени, обрушил на Нину, заставив пожалеть о честности. «И вот на этом человеке срабатывает потенциальное совершенство?» — поражался Отто. «Зачем? Куда дальше? Он и так визуально близок к идеалу, насколько это возможно в мире людей». Нина слушала причитания и старалась вспомнить, как Лоуренс Клиффорд выглядит в обычной жизни. Надменно равнодушный взгляд, подрезка линий длинных по-женски красивых бровей, приятные губы на ровной светлой коже, их форма говорила буквально всё о властном, хитром, ревнивом обладателе. Он мог быть как мягким, так и грубым, продолговатые лилово-серые глаза, внимательные и пытливые, как у настоящего следователя. Глаза, которые не знают стыда, но умеют говорить без слов движением ресницы и отдельных морщинок. Изумительные пропорции лица, высоко поднятые скулы, выгодно обрисовывающий череп и закруглённую трапецию подбородка. Несмотря на некоторые мускулинные черты, особо ясно проступающие в купе с мимикой и голосом, стоит признать, офицер не похож на мужчину в привычном понимании этого слова. Он ухаживал за собой как молодой, изнутри будучи довольно зрелым. Интересно было бы взглянуть на его родителей. Скорее всего, он одно лицо с матерью, а она без вариантов красавица с обложки. И эта породистая отстранённая красота, красота не людей, но высокомерных богов, передалась от неё сыну, немного разбавленной отцовскими генами, как дорогое вино водой. Но в тот вечер Нина увидела его другим как будто подсмотрела через замочную скважину в ту жизнь Клиффорда, которую он почему-то отверг. Это случилось, когда они играли в шашки. Картинка проступила на секунду, фильтром накладываясь на реальность и тут же растворилась, слишком шаткая и неустойчивая для этого мира. В иллюзии Лоуренс Клиффорд выглядел, мягко говоря, странно для офицера полиции. Да и обычные люди так не выглядят. Но картинка была яркой и привлекательной, От неё невозможно было оторвать глаз, а потом и выбросить из головы. Та версия Клиффорда, которой Нина случайно узрела, действительно не имела недостатков. Она экстравагантно подчёркивала во много раз усиливая женственность, проступающую в этом мужчине. Жемчужные волосы рассыпались по плечам, будто сотканные из снежной платины. Лиловая матовая помада возводила в абсолют безупречную форму губ и вызывала желание к ним прикоснуться. Брови выкрашены в более тёмный цвет, колечки в ушах, а на глазах – жёлтые линзы. Одежда странная, в жизни она такой не видела. Тёмно-фиолетовый то ли плащ, то ли комбинезон на голое тело смотрелся особенно дико в сравнении со строгим полицейским кителем, который был на нём в реальности. Широкая шнуровка, выходя из золотистых колец, обнажала гладкую грудь и часть живота. На мгновение появления иллюзии Клиффорд сидел за столом, так что остальное разглядеть не вышло, и, наверное, к счастью, иначе трудно было бы сохранить самообладание и продолжить партию, да ещё и выиграть. Фантазия Нины произвела на Отто сильное впечатление. Какое-то время он уточнял детали, потом заявил. «Всё правильно. С таким лицом ему, конечно, следовало бы моделью работать. Там его и накрасят, и оденут» ещё даже постраннее, чем ты увидела, и бог знает, что ещё сделает». «А действительно, — подумала Нина, — раньше она не воспринимала его в этом ключе. Хорошо, что Отто озвучил это вместо неё, иначе подколов не избежать. И какого, — спрашивается, — хрена клифорд делает в полиции, если мог сидеть на обложке журнала с лиловой помадой на губах и волосами по ветру, как у грёбанного солиста вакуум?» Наверное, именно так, как она его на миг увидела, он бы и выглядел, если бы ушел в модельный бизнес. Икона, богема, инопланетянин. Почему инопланетянин? Потому что в этом мире не бывает людей с такой неземной привлекательностью, и особенно их не бывает в богом забытых полицейских участках маленьких городов на восточном побережье. Его присутствие в местном захолустье показалось по-новому удивительным, и друзья не упустили шансы развить эту тему. Они фантазировали, что у клифорда тут разбился планетолёт. Починить он его не смог, поэтому остался жить на Земле, научился подражать людям и выглядеть более-менее как все. Стараясь понять человеческую инфраструктуру и порядки, устроился в полицию, где имеет теперь полезный доступ к власти и информации. Хитроумный ход, очень подходящая для пришельца должность, так и живёт. Вечно юный, красивый, умный и сильный среди раздражающе убогих, недалёких, мелочных людей. Ассимилировался. Нина искренне хохотала, потом вдруг прервалась и заявила, что людей офицер действительно не любит. И не то чтобы не любит, а как-то даже брезгует и сторонится, будто люди для него другой вид. И сам он выше их слабостей и страстей. А ещё он производит ощущение одиночки, который никогда не испытывал потребности быть в социуме, Дружить, общаться и любить, и с эмпатией у него тяжело. И книги, которые Нина видела на его полке, наводят на мысль, что он изучает анатомию психику людей, чтобы знать о них каждую мелочь. Перечислив все это, она замолчала и в ожидании уставилась на друга. Отто сказал, что совпадения, конечно, забавные, но, судя по всему, никакой он не пришелец, а просто говнюк, каких очень много вокруг, «И всем им всегда везёт, и все они, вырастая, добиваются целей и обретают власть и связи». Нина с облегчением согласилась, но в голове ещё некоторое время позвякивала неозвучная идея о том, что Клифорд прогрессор, приставленный наблюдать, возможно, лично за ними, чтобы слишком много не думали и не докапывались до тайн Вселенной. Полчаса оставалось до того, как им следовало бы подняться и пойти по направлению к дому, Но в сгущающихся сумерках Нина заметила далёкий отблеск. Сначала она не обратила внимания, а когда блик повторился, сделала вид, что не заметила. Она встала у бочек якобы погреть руки, встала так, чтобы хорошо видеть водонапорную башню, и тут же убедилась в своих подозрениях. «Я сейчас кое-что скажу, ты только не паникуй. На мне кто-то сидит? Паук? Только не говори, что паук!» Из окошка водонапорной башни за нами кто-то следит в бинокль. Возможно, уже давно. Не оборачивайся. Отто вскинул пшеничные брови. Кому это на хрен надо? Мы о таких сегодня уже говорили, отшутилась Нина. Пойдём проверим. Тебя подменили? А отец? Нет, неправда интересно, кто это может быть. Сторожа там нет, это точно, и не мог появиться. Нечего там охранять. Подозрения, варианты? Не знаю. Аллен? «Подслушивает нас, чтобы сделать научную сенсацию», — ухмылялась Нина. «Он с нами в столовой сидит, мог бы уже сборник выпустить, если бы хотел». «А тебе не показалось? Может, свет фар какой-нибудь тачки с шоссе отразился в стекле?» Нина отрицательно покачала головой. Она была убеждена, и это отпечаталось на лице. Обычно она редко ошибалась. «Тогда у меня ноль версий. Ну так идём?» — Отто хлопнул себя по коленкам. «Не терпится прищучить гада». «А пойдём?» Мне тоже захотелось. Даже если сбежит, будем уверены, что слежка есть. Может, ещё и догоним? Веди себя естественно». Снова они ввязывались в авантюру, от которой пострадают, но не могли иначе. Стоило услышать этот манящий зов опасности, устоять было невозможно. Чтобы быстрее добраться до цели, они решили двинуть напрямую через промзону и пересечь её практически по диагонали. На улице стремительно темнело, кроме фонарика Нина достала биту. На всякий случай. Теперь обе руки были заняты, и перелезать через бетонные плиты стало сложнее обычного. Но Отто поддержал её. По дороге они молчали, думая об одном и том же. Видит ли наблюдатель, что они идут в его сторону, и понял ли, что они его заметили? Бликов больше не было, возможно, он ушёл, а, возможно, затаился, уверенный, что дети ни о чём не догадались. Нина и Отто вели себя как обычно, а это могло усыпить его бдительность. Страшно им не было... А вот любопытно, еще как. Они были почти уверены, что знают этого человека и спешили разоблачить его коварные планы. Западное крыло заброшенной промышленной территории, через которое они пробирались, оказалось таким диким и заросшим, что напоминало джунгли, выросшие на руинах города после бомбежки. Это был самый ближайший, но и самый опасный путь к башне. Отто выбрал его, потому что он экономил Время. Нина, потому что их перемещение здесь практически не видно сверху, а это создаст эффект внезапности. Они старались не шуметь, но этого было недостаточно. Подавить свой запах они не могли. Густеющая тьма потрескивала и шевелилась, и вскоре за ними увязались две бродячие собаки. Об их существовании в здешних местах было давно и хорошо известно. Здесь они охотились на крыс, птиц и даже кошек а жителям окраин иногда приходилось отстреливать одичавших животных, чтобы не волноваться за своих детей. Сначала псы держались на расстоянии никакой агрессии не проявляли, то и дело они отставали, что-то разнюхивая по углам, и была уверена, что вот-вот отвалятся насовсем. А потом их стало четверо, и ситуация переменилась. Как только собаки начали сокращать дистанцию, фыркая носами и вожделенно порыкивая, Нина и Отто бросились вперёд со всех ног. Гонка началась, и больше никто не притворялся, что всё обойдётся. Позабыв о неизвестном наблюдателе, друзья бежали к башне, чтобы укрыться. На всё округу это было единственное строение с дверью, за которое можно было переждать и подумать, что делать. Но до укрытия оставалось ещё около 70 ярдов по пересечённой местности, а это спокойствие не вызывало. Сердце выпрыгивало так, что Нина готова была поклясться, что ощущает его вкус на языке. Скорости им не доставало, звуки оголодавших зверей неумолимо подступали к спинам. Соблюдая все голливудские каноны погонь, Отто запнулся о древесный корень, напоминающий моток проводов, и смачно проехался лицом и ладонями по земле. Ближайший пес подскочил к нему и потащил за ногу, вгрызаясь зубами в ботинок, и размахивая головой, как будто хотел оторвать кусок мяса. Отто сильно отпихнул его второй ногой, пёс отпрыгнул с ботинком в зубах, на несколько секунд ошалев от удара, и этого хватило, чтобы мальчик подскочил на ноги. Нина тоже притормозила и отбивалась битой от наскакивающих на неё собак, полностью переключившись в режим выживания. Пару раз она вскрикнула и теперь прижимала одну руку к груди, угрожающий рыча в ответ всем, кто рисковал приблизиться, будто стала одной из них. Собаки отлетали, но не отступали. Кажется, они были уже так голодны, что не боялись никакой боли. Маленькие люди, пахнущие едой, казались им относительно легкой добычей. «Облезло тощие до невозможности несчастное животное», подумала Нина, заряжая здоровой рукой по рыже, оскаленной морде. «Как мне жаль!» «Простите меня, я понимаю, что вы всего лишь хотите есть, и я бы вас накормила, если бы мы только встретились иначе». Принимать бой не хотелось еще и по той причине, что они бы его не выиграли. Противник, готовый пойти на все, непобедим. Отто нечем было защищаться, и он, прихрамывая, искал с гадом какую-нибудь палку или трубу, но ничего подходящего не находил и в панике успевал только уворачиваться от клацающих тут и там челюстей свой фонарик он выронил при падении и теперь не знал, где он. На Нину напрыгнули сразу двое, и она не смогла отбиться. Собаки повалили её на землю, но укусить не успели. Мальчик вовремя оттащил их за шкирки и отшвырнул подальше. Это оказалось проще, чем он думал. Оголодавшие животные весили немного, и именно поэтому были так озлоблены. Псы отлетели, удачно сбив с ног собратьев и вместе захлебнулись полулаем-полувизгом. Добившись форы, Нина и Отто кинулись в прежнем направлении. Башня была последней надеждой, но бежали они теперь гораздо медленнее. Нина шипела от боли и трясла головой, но биту держала по-прежнему крепко, а единственный фонарик передала другу. Отто ощущал пронзительную боль в той ступне, которая осталась в одном носке, но крови не чувствовал, а посмотреть было некогда. Нужно было уносить ноги, в ботинках они или без». Преследователи перемахнули через бетонные плиты так же ловко, как и беглецы. Их разделяло несколько ярдов, расстояние сокращалось. Промзона закончилась, и спасительная башня маячила прямо перед глазами. Входная дверь была заботливо отворена, но друзья не успели подумать о том, кто это сделал. Ворвавшись внутрь, они чудом успели её захлопнуть. Несколько туш снаружи в ту же секунду врезались в трюхлявое дерево, отскочили, взвыли, и напрыгнули снова, исходя слюной. Никакого засова внутри не было, и Нине пришлось, отшвырнув биту, держать дверь, упираясь ногами в бетонный пол. Прокушенная у запястья рука ныла так сильно, как будто её прямо сейчас заново терзали челюсти. Отто отполз к стене и держался за ногу, потом опомнился, подскочил и сменил подругу, потому что обе его руки были в порядке. Нина снова взялась за биту, готовая к тому, что дверь всё-таки не выстоит, Она встала напротив, приняв позу кетчера для максимально эффективного удара. Кетчер — игровая позиция в бейсболе и софтболе. Кетчером называют игрока, обороняющиеся команды, который принимает мяч, подданный питчером. Натиск снаружи ослабевал, как будто собаки отвлеклись на что-то ещё. Нина и Отто недоумённо переглянулись, и в этот момент где-то очень близко раздался хлопок, заставив их крупно вздрогнуть. За ним последовал второй и собачий скулёж, но не предсмертный. Псы полностью переключили внимание на новую цель и зарычали, повизгивая. Видимо, у них открылось второе дыхание при виде более доступной добычи. «Какого хера?» — выдохнул Отто, без надобности держа дверь. «Я уведу их!» — крикнул снаружи неразборчивый мужской голос. «Уходите!» Возня и крики стали отдаляться. Секунд через пятнадцать снова выстрелили, в ответ заскулили и зарычали, Звуки борьбы усилились. Нина крепко держалась за биту, затёкшими от напряжения пальцами. С избавлением от собак проблема не ушла, напротив, стало ещё хуже, потому что ударило под дых осознание. Снаружи вооружённый человек, и он следил за ними. По испуганным глазам Отто было видно, что он того же мнения. Если поначалу они шли сюда, подпрыгивая на ходу от уверенности, что знают наблюдателя и легко надают ему по шее то сейчас, услышав его голос, убедились, что это не так. И им стало по-настоящему жутко. Погидать убежище они не решались. Люди всегда хуже зверей. Судя по звуку пистолет, и патроны точно настоящие. Так, ну всё, надо сваливать отсюда на хрен. А если этот псих нас подстрелит, я не смогу бежать. Боюкая прокушенную руку Нина по раскинула мозгами: "Кого можно позвать на помощь и ждать, забаррикадировавшись в башне?" На ум пришли только два варианта – отец и знакомый офицер. Сделать выбор оказалось сложнее, чем она думала. Каша в голове усугублялась сильной болью, отнимая возможность мыслить здраво. Дыры в запястье кровоточили, пульсировали и горели. Им обоим срочно нужно в больницу. Как минимум укол от столбняка. Родители всё равно увидят повреждения. Скрыть происшествие не получится, но рассказывать все о подробности не стоит – Ничего не видели, ничего не слышали, кроме собак. Разумнее казалось позвонить отцу. Но, с другой стороны, так ли разумно подвергать его угрозе, если знаешь, что можешь вызвать вооружённых специалистов, знающих, что делать в таких ситуациях? Вдруг всё гораздо серьёзнее, чем кажется? Вдруг они сот стали невольными свидетелями какой-нибудь сделки или вмешались в чужие разборки? Вдруг здесь не один вооружённый человек, а несколько, и в отца попадёт шальная пуля? Офицер намекал, что на окраине творятся тёмные делишки, но девочка не восприняла всерьёз. «А зря. Что-то странное здесь действительно происходит». Этот человек следил за ними, а потом отвлёк на себя напавших. Будто заранее знал, что они будут здесь, и всё это случится. Но другом он всё равно не казался. Возможно, именно потому, что очутился в нужное время и в нужном месте». Интуиция подсказывала, этот человек ещё одна угроза, от которой стоит бежать со всех ног. Его поведение вызывало ощущение сюрреальности происходящего. Нина знала, что если позвонит Клиффорду, он приедет и поможет. Между ними какая-то непонятная связь, осознание которой многократно усиливалось в опасные моменты. Девочка прониклась уверенностью, что офицер её защитит. И рядом с ним будет нечего бояться». Но беда в том, что личного номера Клиффорда у неё нет. Звонить в участок, надеюсь что сегодня его смены и по вызову отправят именно его, нет, вряд ли повезёт. А никому, кроме офицера Альбиноса, Нина там не доверяет. «Здесь творится какая-то херня. Я звоню папе», — угрюмо заявила она, доставая сотовой здоровой рукой. Отто ничего не ответил, только плотнее стиснул зубы.